Справившийся с приступом смеха Федор поведал, что флисак будучи поселен в гостиницу «Шантарск» и должным образом проинструктированный насчет всех опасностей и чреватых соблазнов города, в вечеру был доставлен в родимый отель несколькими кожаными мальчиками, бережно затащившими бесчувственного парижанина на восьмой этаж. Флеса как-то забрел в шантарские пельмени, где его напоили от всей русской души, и попутно три часа рассказывали совершенно достоверные истории из собственной жизни. Насколько Даша знала тамошнюю братью, доверчивому французу наплели столько небывальщины, что хватит на десяток романов, над которыми потом будет ахать в сладком ужасе весь читающий Запад, полагая, что каждая строчка — святая правда. Теперь Даша лично убедилась, что мсье оделся таки попроще и вообще стал понемногу соображать, что он не в Европах. Федя развел руками, заканчивая повествование. «Поутру нарисовался в управлении, а потом набился к вам поехать. Сели он мужик, как и не жрал вчера». «Я извиняться, но мне там сказать, что вы направляетесь произвести совершенно невинный беседа, не таящая особого служебного секрета», — пояснил Мсье Флиссак, жестами фигурой выражая, что он просит прощения за чрезмерную назойливость, но не в силах преодолеть натиска, подталкивающей его в спину музы. «И, думаю, может, возможно посопровождать?» «Возможно». Вздохнула Даша. — Чего уж там? В прихожую выглянул майор Шевчук, и Даша оживилась. — Ага, вот, кстати, знакомьтесь, это есть мон-папа, ажан с потрясающей биографией и опытом. Он вам столько может порассказать, что вы на меня и смотреть не захотите. — Мадемуазель Мария, на вас я смотреть всегда есть, захотите! — воскликнул Флесак, но все же сделал стойку на майора. Федя уставился на француза хмуро, будто ревнующий первоклассник. Француз, надо сказать, уговором внял, и сейчас был одет в самый обычный для шантарского джинсу и кожу, так что мог без труда раствориться в толпе, словно щепотка мела в миске со сметаной. «Будем пить кофе или сразу поедем?» спросила Даша, вспомнив о долге хозяйки. «Если так возможно, я бы видеть этот кофе на...» И он с невинным выражением лица, совершенно правильно ставя ударение, кратко объяснил, что предпочел бы видеть Дашин кофе на известном предмете. Федя ржанье сотряслось стены прихожей. Даша тоже невольно рассмеялась. «А если кофе будет горячий?» Смущенный француз, сообразив, что ляпнул нечто оплошное, с неописуемым гальским изяществом, пожал плечами. «Я что-то неправильно выразился. Такое выражение мне слышится довольно часто, особенно вчера, когда эти славные ребята мне рассказывать, какие они крутой, и как они все...» е... На сей раз он проглотил словцо, увидев, как Федя с покрасневшим лицом и слезами на глазах хватается за живот, готовясь сползти по стеночке. «Что-то вновь неправильно для приличной общества». «Все правильно», — кивнула развеселившаяся Даша. «Мы уж как-нибудь вытерпим, но вот при посторонних, умоляю, все словечки, что услышали вчера, лучше держите при себе». «Но я их не только вчера, все равно. Пользуйтесь только теми словечками русскими, что с собой привезли. Иначе скомпрометируете меня жутко». «О, француз никогда не компрометирует, дама! Все понял, белять буду!» послушно кивнул мсье Флиссак. «Тяжелое финансовое положение «Алмаза ТВ» вообще-то могло послужить и побудительным мотивом», рассуждала Даша в машине мысленно-естественно. «Можно предположить синдром «чайника». Случается, когда у законопослушных доселе людей вдруг резко кончаются деньги, перспектив не видно, а над головой, точно на бывшем загнивающем Западе, повисла нешуточная угроза банкротства. Разоренные пускаются во все тяжкие. Сплошь и рядом пополняют бесконечные шеренги клиентов уголовки, влипаясь с удивительной быстротой, потому что не умеют нарушать законы так, чтобы не попадаться, и ни в каких мафиях не состоят. Примеры можно черпать из кармана пригоршней, вот только преступления таких чайников, как правило, весьма непродуманные, простенькие и незамысловатые. Впутайся в такое хозяйство Морзукова, у головки уже давно залетела бы в уши парочка сплетен. Отсюда закономерно вытекает вопрос номер два. Если преступление не простое, оно, естественно, сложное. А в какие такие криминальные сложности могли впутаться алмазовцы? Кто их в серьезное дело возьмет? Какие такие выгоды преследуя? А сами они что-то серьезное и сложное решительно не способны придумать без должного опыта. И нужных контактов не имеют. Можно назвать единственным их контактом крокодила. Но он всего лишь крутил нерегулярные амуры с Олечкой Альминской. Он не настолько опрометчив и глуп, чтобы взять в долю компашку телечайников. Тестюшка Мурзукова вне подозрений. Не от того, что высокопоставленный, а от того, что и его никто и никогда не возьмет в серьезную игру Дарий Петрович Москалец до того, как грянула перестройка, прозибал обычным кандидатом химических наук Одним из превеликого множества наштампованных без меры в советское время Недостижимая мечта для таких, даже докторская диссертация, не говоря уж о государственной премии И киснуть бы ему дальше над вонючими колбами, негодуя на задержки зарплаты и вторжение страшного рынка в уютные интеллигентские будни с чайком на рабочем месте и бесконечной трепотней. Или наоборот, бросил бы истощенную ниву науки и подался в челноки, волоча из харбина на перекосях шитые пуховики с овшами и самопальную водку, от которой в Шантарске дохли даже стойкие, как тараканы, бичи. Случилось третье. Москалец попал в струю и помчал по ней, пеня водичку плавниками. Тысячи кандидатов около всяческих наук листали ночью под одеялом унылые диссидентские брошюрки, но в профессиональные и хорошо оплачиваемые борцы за демократическую идею угодили единицы. Вроде москальца. На заре перестройки он боролся за реформирование КПСС В духе подлинно ленинских принципов Потом боролся с протократией, дабы передать всю полноту власти советам Попозже боролся против самих советов, мешавших ударному строительству Светлого капиталистического будущего Одним словом, колебался вместе с линией, что твоя синусоида Говорили, что вполне искренне Интеллигенты всегда колеблются вместе с линией совершенно искренне. Представителем президента в Шантарской области москалец стал еще в ту романтическую пору, когда о ваучерах и слыхом не слыхивали, а тараканьи усы Рудского в глазах любого интеллигента-демократа олицетворяли гордую поступь российской свободы.